Глава 17. Арабеллу я привела в комнату с клеткой, где держали древнего Открывая дверь, я опасалась увидеть Эльфа избитым, лежащим на полу без чувств или неспособным подняться на ноги, но к огромному моему облегчению Ирвинг был в порядке. Он стоял за решёткой, крепко сжимая в кулаках её железные прутья, и мрачно сверкал глазами в полумраке своей камеры. В уголке его рта запеклась кровь, волосы спутались и неопрятными сосульками падали на лицо. В области рёбер расцветали тёмные гематомы, оставленные дубинками охранников. Наблюдая за ними из клетки, эльф улыбался зловеще и жутко, словно преступник в предвкушении свободы. Преступник. Я отмахнулась от пугающей ассоциации, решив, что это слова зайки заставили разыграться воображение. Не отпускайте его, не снимайте с него ошейник. Нет, ни в коем случае этого нельзя делать. Ерунда. Парень явно не в себе, а может Ирвинг когда-то перешёл ему дорогу, а теперь Зайка ухватился за возможность отомстить. Как бы то ни было, отступать от намеченного плана я не собиралась. Сомнения слишком большая роскошь для человека в моей ситуации. Начинайте, поторопил древний Ошейник на его горле тускло поблёскивал в темноте, от чего-то приковывая мой взгляд. Снова и снова я косилась на эту широкую полосу металла, и постепенно меня охватывало дурное предчувствие. Проклятый Зайка, это он виноват, нарушил моё душевное равновесие своими паническими речами. Нет, ну какой из Ирвинга преступник? И с чего выдумала? И всё же, глядя на него, ты чувствуешь опасность, вмешался внутренний голос. И раздражённая я тряхнула головой, словно пытаясь выбросить из неё все крамольные мысли. Прочь сомнения, выбора нет. Либо древний отведёт меня к медвежьей отшельнице, либо я буду медленно и мучительно умирать в чужом больном теле. Стиснув зубы, я перевела взгляд на раскрытый блокнот в руках Арабеллы, и больше ни на что другое не отвлекалась. Молодая аристократка читала заклинание, 10 заклинаний, 10 ключей, 10 заполненных мелким почерком страниц. Над тетрадными листами, освещая неровные рукописные строчки, парил магический огонёк размером с язычок пламени зажигалки. Шуршала бумага. Закончив с одним заклинанием, Арабелла переворачивала страницу и принималась за следующее. И так раз за разом, торопливый шёпот, шорох страниц, за её тихим и дрожащим от напряжения голосом я слышала тяжёлое дыхание древнего эльф ждал своей очереди быть избавленным от оков а ещё я слышала нарастающий шум внизу курты разбивали ошейники и бежали из борделя сметая с пути охранников как шары для боулинга кегли По крайней мере, так я себе это представляла. Та четвёрка сторожевых псов, подчинявшихся Мадам, вряд ли могла остановить толпу нелюдей, рванувшихся на свободу. Запаздало, на меня обрушилось жуткое понимание: о драконе-то среди них нет, беднягу увезли в лотос в другом ошеньнике. Его спасти у Арабеллы не получилось. Ледяная дрожь тут же волной прокатилась по плечам. С опаской я взглянула на Арабеллу, склонившуюся над открытой записной книжкой, и промолчала. Скажу ей позже, пусть сначала дочитает. Прошло ещё несколько томительных минут. Где-то внизу хлопали двери, слышались крики, что-то гремело, разбивалось, падало, и вдруг в эту какофонию вторгся новый звук. Он был громче, потому что в отличие от других, раздался рядом скрип несмазанных дверных петель, резкий пронзительный лязг металла. От неожиданности Арабелла уронила блокнот, а я вздрогнула и повернулась к выходу. В просвете между приоткрытой дверью и косяком нарисовался тёмный силуэт. Зайка. Это был сумасшедший эльф, угрожавший позвать охранников. Как бы он не помешал Арабелле завершить начатое. Недолго думая, я рванула вперёд и вытолкнула незваного гостя в коридор. «Вы поклялись, что не снимете с него ошейник!» взвизгнул остроухий, пытаясь убрать меня с дороги и пробиться в комнату. «Обещала, значит, не сниму!» Я распласталась по двери, закрыв её от эльфа своей грудью. «Ложь! Вы не понимаете, что творите он! Что он?» Тёмный колдун, эльфийский тёмный колдун. Он предал свой род и заключил сделку с ужасной Хэдит, богиней мрачных земель. Она наделила его чудовищной силой, а взамен забрала душу. Тёмный колдун забрала душу. Я растерялась. Зайка воспользовался своим состоянием и оттолкнув меня от двери, попытался войти в комнату. Дверь приоткрылась, но тут же с шумом захлопнулась. Это я, схватившись, навалилась на неё плечом. «Вы совершаете ошибку!» — завопил эльф. «Сын Окулукта! Зло воплоти! Он впустил в себя тьму, и она завладела его разумом!» «Кто... кто такая Хэддит?» В шоке прошептала я, продолжая удерживать дверь. «Тёмный колдун! Тёмный — это ведь плохо!» «О, господи!» Волоски на руках встали дыбом. Я вся покрылась гусиной кожей. Может, всё не так страшно, и истории, которые ходят про Ирвинга, не более чем слухи. Кто-то пустил сплетню, она разлетелась и обрасла подробностями, как это обычно и бывает. А правды там полпроцента. Это хедит, кто она? Местный аналог дьявола только женского пола. К сожалению, на мой вопрос Зайка не ответил, продолжая гнуть своё. Он же не просто так захотел получить силу мрачных земель, явно задумал что-то недоброе, что-то ужасное. «Предрассудки!» — отмахнулась я, не испытывая и доли той уверенности, которую стремилась показать. Под ребрами черным цветком распускалась тревога. «А что, если я действительно совершаю ошибку? Что, если Ирвинга необходимо держать на цепи, как бешеного пса? Если зайка говорит правду и древний зло во плоти, то обещания, данные мне, вряд ли сдержит». А вдруг меня просто используют, чтобы потом вышвырнуть за ненадобностью? Или того хуже — убить, устранить, уничтожить? Во рту пересохло, колени обмякли. Похож ли Ирвинг на злодея, на безумного психованного маньяка, замыслившего недоброе, или зайка заблуждается на его счёт? Курт снова схватился за дверную ручку, рванув её на себя. Меня дёрнуло назад вместе с дверью, которую я пыталась удерживать закрытой. На этот раз усилия Зайки увенчались успехом. Он влетел в комнату, где Арабелла читала заклинание, и попытался отобрать у неё блокнот. Но было поздно. Звуки последнего слова растаяли в воздухе, и ошейник на горле Ирвинга вспыхнул ярким багровым светом. Раздался хлопок, как будто в клетке взорвалась петарда. Широкая стальная полоса, сдавившая шею древнего, осыпалась к его ногам пылью, и тут же со всех углов комнаты к решетке, к стоящему в клетке эльфу, поползла тьма, будто живое существо, которое спало, но вдруг очнулось. Тьма клубилась, словно черный туман, стелилась над полом, щупальцами тянулась к ногам Ирвинга, а потом обвела его щиколотки, поднялась по голеням и бедрам. Она карабкалась по телу эльфа всё выше и выше, пока полностью не скрыло мужскую фигуру в пульсирующем коконе мрака. Секунда, и этот кокон развеялся по воздуху пеплом. То, что я увидела, заставило моё сердце испуганно сжаться. Это был другой Ирвинг. Пусть даже на первый взгляд в нём мало что изменилось. Кожаные штаны, слишком музкие и с неприлично низкой посадкой, сменились на более удобные и менее вульгарные. На готу верха прикрыла длинная чёрная мантия с жёстким, как у пальто, воротником-стойкой и с широкими манжетами, расшитыми золотом, в глубоком треуголь в вырезе виднелась обнажённая мускулистая грудь и открытое горло, горло без ошейника. Тёмный колдун в новой одежде Ирвинг действительно выглядел тёмным колдуном. Его длинные волосы, обычно растрёпанные, сейчас были аккуратно убраны назад и светлой волной закрывали спину. Взгляд стал жёстче, черты лица острее. От высокой и широкоплечей фигуры веяло опасностью. Ирвинг шагнул вперёд, кожа его высоких чёрных сапог скрипнула, полы мантии распахнулись. До да более привычным жестом древний сжал в кулаках прутья решётки и внезапно смял их как пластилин. Вот это силеща Сглотнув застрявший в горле комок, я невольно попятилась. Клетка больше не могла удержать пленника. Решетка перестала быть преградой. Одним быстрым неуловимым движением Ирвинг проделал в ней дыру и покинул свою темницу, оставив за спиной погнутые, сломанные или расплавленные магией прутья. Хлопнула дверь. По нервам ударил громкий, постепенно затихающий топот. Это зайка сбежал из комнаты. Струсил. Я тоже чувствовала себя балансирующей на красоте. раю ужаса, а когда взгляд синих глаз нашел мое лицо и остановился на нем, и вовсе затряслась всем телом. Может, не надо было снимать с Ирвинга ошейник? Не разрывая зрительный контакт, эльф двинулся в мою сторону. Приглушенный звук шагов, скрип кожаной обуви, шум крови в висках — Под бешеный грохот собственного сердца я отступала и отступала, пока не упёрлась спиной в кирпичную стену. Ладони древне вылегли на эту же стену с двух сторон от моей головы. Эльф наклонился, обдав меня запахами леса, приблизил ко мне своё красивое точёное лицо и шепнул в губы: "Что ещё ты видела в сейфе?" Такого вопроса я не ожидала и растерянно захлопнула ресницами. "Что ещё было в сейфе помимо блокнота с ключами?" Повторил Ирвинг, раздражённый моим молчанием: "Что происходит?" прозвенел рядом встревоженный голосок Арабеллы. Древний даже не взглянул в её сторону. Он смотрел только на меня, прямо мне в глаза, долго, пристально, не отрываясь. "Вспоминай, Дис, там был флакон с красной жидкостью." Перед внутренним взором невольно всплыло содержимое квадратной ниши с металлическими стенками. В тайнике было две полки. На нижней мадам Пим Глоу хранила тетрадь, на верхней лежала шкатулка, словно отлитая из цельного куска золота, а за ней в углу стоял... Да, там стояла баночка с чем-то красным. Зачарованная внимательным взглядом эльфа, я кивнула. «Видела. Был. Флакон с красной жидкостью». Но зачем он понадобился Ирвингу и откуда эльф вообще о нём узнал? Хищная улыбка, улыбка полная триумфа, мелькнула на губах этого пугающего мужчины, и я задрожала ещё сильнее. Зря, ой, зря я сняла с него ошейник. С другой стороны, был ли у меня выбор? Жить-то хотелось. Подхваченная на руки, я охнула и заболтала ногами в воздухе. Ирвинг крепко прижал меня к груди, и в тот же миг нас окружили ленты, сотканные из мрака. Они колыхались, похожие на водоросли, растущие на морском дне. Вскоре эти ленты сплели над нашими головами черный купол, а потом растаяли, и я увидела, что мы больше не в комнате с клеткой, а в кабинете мадам Пим Глоу. Вот ее тело, распластанное на зеленом ковре, вот бутылка, которой я ее ударила, вот снятая со стены и поставленная на пол картина, а вот открытый тайник. Поставив меня на ноги, Ирвинг стремительно пересёк комнату и запустил руку в сейф. Подвинув золотую шкатулку, он сцапал с верхней полки маленький пузырёк с алой жидкостью. "Что это?" прошептала я дрожащим голосом, не особо надеясь на ответ. Но Ирвинг ответил. С мрачной усмешкой он сказал: "Зелье, сваренное предками этой поганой лисы, предавшей свой народ". Древний перевел взгляд на рыжую женщину, без чувств, лежащую на полу, и в какой-то момент мне показалось, что он в нее плюнет, но эльф только брезгливо скривил губы. Много лет назад, когда только начинались гонения на представителей иных рас, талантливый маг создал рецепт зелья на основе крови одного очень редкого волшебного существа. Это зелье лишило его семью возможности обращаться в животных, сделало их в глазах общества нормальными, полноценными людьми. Фактически спасло от смерти, ведь тогда оборотней истребляли. В те времена такие, как мы, не могли надеяться даже на место в публичном доме. Нас убивали жестоко и беспощадно. «Подожди-ка, хочешь сказать, что мадам Пим Глоу...» Ничего себе. Получается, не спроста древний называл хозяйку борделя лесой. Её предки могли становиться этими лесными зверьками, но потом, испугавшись преследований, добровольно лишили себя такой способности. Вспомнилось, с каким отвращением мадам Пимглоу относилась к Курту в своём заведении, как мучила их, как называла отбросами. А ведь когда-то её предки тоже были не людьми. И если есть зелье, но ну, которое способно превратить обратно обычного человека, то почему власти им не воспользуются? Зачем убивать, если можно вылечить? Потому что единорог, из крови которого предок этой лисы приготовил своё зелье, был последним. Эти волшебные существа давно вымерли. Вот уже много веков их кровь не достать. А без неё, Ирвинг покрутил в руках флакон, украденный из сейфа владелицы шипов, Они передавали его из поколения в поколение, поили им своих детей, чтобы подарить им нормальную, спокойную жизнь, возможность не прятаться, смотреть в будущее без страха. Не так уж много зелья удалось сварить, и оно почти закончилось. Не прятаться, смотреть в будущее без страха. Я вскинула голову, решив, что разгадала мотивы древнего. Хочешь его выпить, стать человеком В ответ эльф рассмеялся, неприязненно, даже оскорблённо. "О, нет, не для этого я проник в бордель и вытерпел бездну унижения, но кровь единорога мне нужна, и я её получил. Стоп, проник в бордель, проник, то есть его не насильно привезли в шипы. Он сам стремился сюда попасть. Выходит, это было частью плана пробраться в заведение мадам, чтобы выкрасть зелье с нужным ингредиентом." «А я, значит, лохушка, которую развели!» Ошарашенная я смотрела на древнего во все глаза, а он, обманщик эдакий, стоял и прислушивался к тишине, царившей в борделе. «Похоже, все ушли!» Тихо заключил эльф, а затем развёл руки в стороны и... «О, Господи, Боже, нет-нет-нет!» Яркие языки пламени поползли по бархатным шторам. Сначала вспыхнули края, аккуратными складками лежавшие на полу, и сразу же огонь побежал выше, пожирая ткань, перекидываясь на потолок, облизывая и обугливая стены. Комнату заполнял едкий дым. Не прошло и пары секунд, как я уже вовсю кашляла, закрывая рот и нос длинным рукавом платья. Пожар, оскорблённый древний, устроил в борделе, где его держали пожар Пламя с пугающим треском поглощало мебель, вытягивало из помещения воздух. Бежать, надо бежать. Развернувшись, я метнулась к двери, но та уже полыхала зловещим факелом. Огонь охватил весь кабинет, стекал со стен, танцевал на полу, взяв меня в кольцо. Шипел, ревел, тянул ко мне пальцы щупальца. Ловушка, я в ловушке. Пламя отрезало путь к выходу, заслонило окна. Тёмный дым выедал глаза, сажей забивал лёгкие. Где-то снаружи, за пределами чёрного жаркого облака, внутри которого я застряла, надрывался тревожный колокол, звенел, вопил, предупреждая об опасности, и вдруг затих, видимо, расплавившись от Вокруг бушевал настоящий библейский ад. Кашляя и панически озираясь, я искала лазейку, маленькую брешь в сплошной огненной стене, которая меня окружала, и не находила. Её не было. О, господи, древний меня обманул, бросил здесь умирать. Пару минут, и я сгорю заживо или задохнусь от дыма. Мой конец близок, и он будет мучителен и страшен. Захотелось разрыдаться, но вместо этого я согнулась пополам и снова зашлась в болезненном приступе кашля. В этот момент, момент наивысшего отчаяния, когда мне казалось, что я выкашливаю собственные внутренности, чьи-то сильные руки схватили меня и дёрнули в темноту. В непроглядный мрак, который распахнулся в стене огня чёрной спасительной щелью, словно открылась дверь из горящей комнаты. Я не знала, что ждёт меня в этом мраке, но из него веяло прохладой, чистым воздухом без сажи и пепла, освобождением. Уже теряя сознание, я ощутила, как лёгкий ветерок коснулся лица и увидела внизу кольцо извивающегося пламени, а в центре этого кольца на полу бездыханное тело мадам Пим Глоу. Огонь подбирался к ней, такой же рыжий, как ее волосы. Очнулась я в лодке. Самая обычная деревянная лодка колыхалась на волнах, а я лежала на ее дне и из-за этого мерного, усыпляющего качания чувствовала себя младенцем в колыбели. Первое, что я увидела, открыв глаза, — небо. Тёмное, но без луны и звёзд, скорее вечернее, чем ночное. Оно словно было сделано из ваты, будто кусочки ваты макнули в синюю и фиолетовую краску, а потом слепили из этих кусочков огромный купол, чтобы я могла смотреть на него, растянувшись на дне своего узкого, почти игрушечного кораблика. Лодка продолжала качаться. Я слышала плеск воды, чувствовала запах соли. Моя голова касалась стопы древнего, сидящего на невысокой лавке. В какой-то момент его лицо нависло надо мной, заслонив сумеречное небо, и кончики длинных светлых волос щекотно скользнули по щекам. Всё-таки не бросил. Спас, вытащил из дома, охваченного пожаром, правда, сам его и устроил. Где мы? спросила я шёпотом. плывём по океану без времени, ответил эльф столь же тихо. Куда? Ко мне домой, на остров, которого не существует. И как долго нам плыть? 5 минут и немного вечности. Свет падал так, что лицо Ирвинга находилось в тени и казалось тёмным пятном. Я видела лишь глаза. Они сияли сапфирами, яркими драгоценными камнями. Встанешь или ещё поспишь? Вместо ответа я протянула руку, и Древний осторожно помог мне сначала подняться на колени, а потом усесться на вторую свободную лавку напротив него. Расположившись, я заметила, что лодку несёт течение. Она плыла сама без нашего участия. Снаружи по бокам обоих бортов были закреплены вёсла, но Древний ими не пользовался. Так значит, ты специально проник в бордель? спросила я после нескольких минут напряжённого молчания. Напряжённого для меня, потому что Ирвинг выглядел расслабленным и довольным. Лёгкий ветерок трепал его волосы и расстёгнутый ворот мантии. Чёрная ткань штанов обтянула колени. Кожа высоких сапог собралась с кладками в районе щиколоток. Такой был план. Грязнокровец не может войти в шипы без ошейника. Ладно, в бордель ты вошёл, но как ты собирался из него выйти? Ошейник-то антимагический». Он не должен был заблокировать мою силу. По крайней мере, меня в этом убедили. Я был уверен, что смогу снять его без проблем, что войду, заберу зелье и сразу выйду, но всё пошло не так. Я застрял в этом, в этом притоне. Кто убедил? Древний отвернулся, и теперь я имела возможность лицезреть его идеальный профиль на фоне темнеющего неба. Ответа я не дождалась. Вспомнился подслушанный разговор. Ты меня подставила. Из-за тебя я здесь. Шантаж? Ты меня шантажируешь? Возможно, в тот день в комнате с селфом всё-таки кто-то был, прятался под мантией невидимкой или нырнул в тайный ход, едва услышав звук открывающиеся двери. Жаль мне удалось застукать его за гайдачную собеседницу. Интересно, чем его шантажировали? Ты и правда тёмный колдун, спросила я, зябко поёжившись. Ирвинг улыбнулся уголками губ. «Зачем тебе нужна кровь единорога?» Улыбка исчезла с лица древнего. Он сжал зубы. «А душа у тебя есть? Ты ее случайно никому в последнее время не продавал?» «В последнее время нет». «А не в последнее?» «Мне кажется, или кто-то отчаянно хочет за борт?» «Даже не представляю, кто это может быть». От греха подальше я решила повременить с вопросами. Тем более на горизонте сквозь рваные клочья тумана проступило тёмное пятно. Остров